Мы ведь с тобой обо всем договорились. Заключили соглашение, что расследуем это дело вместе. Я не веду за твоей спиной тайных игр и ничего от тебя не скрываю. — Давай просто бросим все, — жалобно произнесла Митрофанова. — Уедем отсюда прямо сейчас. А она пусть сама со своими трупами, с мертвыми рыбками и со всем прочим разбирается. В Димкиных глазах мелькнуло смятение. — Ура! — «Чуть поднажму и согласиться», — возлековала было Митрофанова, но в этот момент, как она только умудряется все делать не кстати, в гостиную явилась Изабель. В банном халатике, волосы мокрые, ноги голые, прямо семейное утро, ей-богу. Немало не смущаясь своим неглиже, плюхнулась на диван, несчастными глазами взглянула на Полуянова, закрыла лицо руками и плечи ее затряслись. Димка тут же бросился, сел рядом, принялся утешать. Спасибо, хоть по руке не гладил. — Изабель, все, все, пожалуйста, не плачь. Все закончилось, все хорошо. Она уже голову Полуянова на плечо опустила. Нахалка. Бормочет. — Он... Оно... Оно такое ужасное было. Смотрела прямо на меня. — А что оно? Ты можешь объяснить толком? — Ну... Я даже не знаю, как описать, типа манекена, но лицо у него мое, только мертвое. Такие глаза ужасные, на выкате. Рот открыт, струйка крови на подбородке. Как у манекена может быть открыт рот? стрела в монолог Надя. Не знаю, но это точно была я. И одежда моя, джинсы со стразиками. Одни в Москве одни такие. Я их из Рима привезла. Туфельки Прада. Минуточку нахмурился журналист. — А одежда что, пропала? — Откуда пропала? — не поняла Изабель. — И шкафа твоего. Не без ехидства, — подсказала Надя. — Я... А я не знаю, я не смотрела. Сейчас, конечно, я проверю. Я просто не догадалась. — Просто кладезь сообразительности, — прокомментировала Митрофанова, когда Изабель вышла. — Ты бы видела, в каком она состоянии была, — защитил девушку Полуянов. — Я вообще боялся, что ей сейчас удар хватит. — И очень было бы хорошо, — подумала Митрофановой, Хотя нет, тогда бы и квартира нам не досталась. Впрочем, я уже никакой квартиры не хочу. Чуть не впервые в жизни ей самой захотелось не просто выпить, а напиться. Как Изабель в дрыск. Надя постаралась отогнать вредные мысли, Однако театр абсурда продолжался. В гостиную вновь вошла мулаточка, через плечо перекинутые джинсики со стразовым рисунком на правой штанине, удивительная пошлятина. В руках розовая обувная коробка с золотым Прадовским логотипом. Вот, все на месте, растерянно пробормотала она. А одежда на манекене точно это была. Да, да, я и стразики на штанине помню, и туфли мои любимые то есть труп разделя и одежду вернули обратно, — ехидно прокомментировала Митрофанова. Но сюда никто не заходил, — тревожно произнесла Изабель. Не мог зайти. Я никому ключи не даю. Надя даже напоминать не стала, что у домработницы Тамары Кирилловны они есть. И вообще ей все меньше и меньше верилось в историю с манекеном, как это может быть. Подбросили, потом забрали. Еще одежду вернули в шкаф. «Дамочка просто решила напиться, а чтобы не ругали, что она сделку сорвала, придумала совершенно глупую байку». «Изабель, вы сегодня курьера вызывали?» — спросил вдруг Полуянов. «Кого?» «Курьера. Из фермы по доставке спортивных тренажеров». «Нет», — решительно помотала головой Изабель. «Как я могла, если они вовремя никогда не являются, а мне в восемь утра уже из дома надо было выйти». Полуянов обернулся к Наде и объяснил. Я, когда приехал, успокоил ее немного и в душ отправил, чтобы протрезвело. А пока она мылась, сбегал вниз, поговорил с консьержем. Тот и сказал, что в семь тридцать пришел молодой парень с большой спортивной сумкой, вроде как к Истоминой. — Парень? — воскликнула Изабель. — А как он выглядел, этот парень? Консьерж про него сказал «типичный курьер». Среднего роста, волосы русые, стрижен коротко, ногти грязные. «Я... я вообще даже не представляю!» Мулатка задумалась, лоб перерезала глубокая морщина. Впрочем, уже секунд через двадцать мыслительный процесс завершился, и девушка радостно выкрикнула. «Ну, все ясно! Она этого парня и наняла!»